Глава 43. Незапланированное признание. Лето. А я точно не помешаю. Вопрос Лисана по лицу, которого было видно, что он хочет принять мое предложение, но не желает навязываться, прозвучал уже второй раз. Мальчики, посмотрела я на детей, что глядели на меня в ответ. Лорд Фалмер стесняется. Забирайте его. Махнула я рукой, призывая близнецов к действию. К слову, они не заставили себя долго ждать. Вцепившись в руки аристократа, на лице у которого появилась широченная довольная улыбка, мы направились по вагону вдоль дверей купе. Здесь имелся вагон-ресторан, в который мы, собственно, и шли, когда дети со своим кумиром проснулись. Не хотелось провести с ними время, а им — пообщаться с Лисаном, взгляды которого я чувствовала кожей. Он смотрел. Так смотрел, что внутри просыпалось волнение. Наверное, этот молодой мужчина думал, что я не замечаю его внимания. Но это было далеко не так. Замечал. Очень даже замечал. Просто не спешила показывать этого. Не готова я была заводить отношения. Хотя чего уж там. Элисан смог вызвать у меня интерес. Чтобы у лорда Фалмара не возникло ненужных мыслей на мой счет. я пригласила не только его, но и учителя Рована, который с радостью согласился составить нам компанию. Анита до последнего отказывалась, пытаясь уверить меня, что слуге слуги нет места за одним столом с господами. Мне сразу вспомнилась носатая ведьма, судьба которой в доме матери Лайлетт была точно незавидной. Прежняя хозяйка моего тела ЕЕ сильно баловала, позволяя многое. Отсюда и распущенность, переплетённая с непомерной наглостью. Но, несмотря на это, я знала, что Анита такой не станет. Характер у неё не тот. Мое приглашение разделить совместную пищу вызовет у этой девушки благодарность. Они раздуют гордыню, как произошло в случае с Рейной. Ужин прошел в приятной шумной компании. Лорд Ровен рассказывал о Лисане, когда тот еще занимался конным спортом. О том, как он старался и прикладывал много усилий, чтобы стать одним из лучших. Приводил его близнецам в пример. А также нашептывал им смешные моменты о нем, будто никто из нас не слышит. Вечер прошел просто прекрасно. Мы так много смеялись, что мышцы на животе начали ныть. Я не могла нарадоваться, глядя на счастливых Киана и Сиэля. Дети расцветали на моих глазах, у них были такие искренние улыбки. Невероятно сильно хотелось принять ванну, но пока мы в поезде, о такой роскоши даже мечтать не стоило. Поэтому я помогла мальчишкам умыться, вызывая у них настороженные, и недоумевающие взгляды. А потом все же оторвав их от лисана, к которому они буквально прилипли. Сказала, что нужно отправляться спать. Удивительно, но близнецы не стали сопротивляться. Да, было видно, что они недовольны, и им хочется еще немного побыть с лордом Фалмором. Но все же ушли к нам в купе, немного поспорив, кто и на каком постельном месте будет спать. Чтобы их разделение полок не длилось до утра, пришлось отдать Сейлю свою верхнюю, так как Кен тоже собрался спать повыше. Не представляла, как буду спать в этом неудобном платье. Хотелось снять его, но я не могла. Нужно вести себя, как подобает леди, а не разгуливать по купе в ночной сорочке. Паровоз ехал вперед. Столько станций уже осталось позади. Солнце село за горизонт, позволяя госпоже ночью украсить темно синий небосвод бриллиантовыми звездами. Я сидела на своей полке и смотрела на проплывающий за окном ночной пейзаж. Мальчишки притихли, уснули. Анита тоже посапывала, устроившись головой на подушке. А вот ко мне сон не желал приходить. Может, причиной тому было то, что я успела подремать днем, А может, новое, чужое место. С губ сорвался тихий вздох. На самом деле мои дела шли на лад. Я чувствовала это. Да, угроз для меня еще было предостаточно. И самое главное из них — розали, Но становилось спокойнее от того, что между мной и близнецами пропасть начала уменьшаться. Они постепенно убирали свои колючки, приглядываясь ко мне. Я верила, что со временем мы станем одной крепкой семьей. Потихоньку поднявшись, я открыла дверь, выходя в вестибюль, освещенный лишь луной и звездами, что смотрели на меня с небес. «Леди Лайлит, раздалось внезапно. Я аж подпрыгнула от испуга, хватаясь за сердце. Напугалась. Тень лорда Фалмара отделилась от двери его купе и направилась ко мне. «Прошу прощения, я не хотел». Чувствуя, как колотится сердце в груди, я посмотрела на него, окутанного тенью ночи. «Не спится?» — ответом мне был вздох, говорящий о многом. «Не спится?» — кивнула Лисан. Мы стояли вдвоем в плохо освещенном вестибюле. Мне бы удалиться к себе, ведь я прекрасно знала, что это неприлично. Но я продолжала стоять на месте. Лисан, к слову, тоже не спешил никуда уходить. Тишина между нами затянулась. По коже побежали мурашки. «Мужчине и женщине», — внезапно произнес он, заставляя меня задержать дыхание. «Нельзя оставаться наедине, если они не женаты, но...» Лорд Фалмер замолчал. И в этот момент мне так сильно захотелось увидеть его глаза, точнее, эмоции, которые в них плескались. «Но я не хочу вас отпускать, леди Лайлит», — добавил он следом. «Наоборот. Хочу, чтобы нас увидели вместе». Сердце заколотилось в груди, словно бешеное. Я, испытывая жуткое волнение, смяла ткань своей юбки. Помним, Моего слуха коснулся его тихий смех, как вы убежали от меня в саду. В мыслях всплыл тот момент, когда я, еще не знающая всех правил этого мира, пригласила его, дожидаясь в одиночестве. А ведь я осознанно пошел на этот шаг, осознанно хотел остаться с вами наедине. Голова шла кругом от его слов. Едва удавалось контролировать себя. «Вижу, мое признание вас смутило», — вздохнул аристократ. «Понимаю. Тороплюсь. Просто хочу внести ясность, чтобы вы не терялись в догадках. Я буду ухаживать за вами». «Лорд Фалмер, я вдова». «Для меня это не имеет никакого значения», — мотнул головой аристократ. «А мои мальчики?» Спросила я почему-то уже заранее, примерно знаю, что он ответит. Киан и Сиэль прекрасные дети. Я готов стать для них отцом. Такие слова. Они не могли не вызвать улыбку. Добрую, теплую, благодарную. Я не прошу дать мне ответ сейчас. Не спешите с ним. Для начала позвольте доказать всю серьезность своих намерений. Леди Лайлит. С каждым днем вы и ваши сыновья все больше занимаете место в моем сердце. Я уже считаю вас своей семьей и несказанно этому рад.